Голова девятая. Проскакав с километр, я заехал на вершину холмика и спустился вниз, привязал тому подножию лошадь, после чего поднялся обратно наверх. Меня интересует реакция стража на мои слова. Все прозвучало слишком фантастично для обычных людей и могло не быть принято к сведению. Но, как я и думал, совсем без реакции оставить такие новости старший патруля не смог. Двое всадников поскакали обратно, понятно, что в замок двое остались около корчмы, не спеша пока никуда. Скоро, через час-два, местный граф услышит такие новости и поймет, что прежних доставалистых баронов нет, а их владение собирается засапать сосед-граф, держа в осаде баронессу, и начнет действовать. Наверняка, что отправит отряд к башне, и в зависимости от отношений с другим соседом, графом Тирпицем, Или отправиться к нему, или только к башне. Никому больше такие соседи не нужны, это точно. Поэтому разговор пойдет о разделе баронства, пока туда не приехали еще такие же наследнички. Раз баронесса фактически разбила из-под тишка напавших баронов, она получит большую часть имения. Остальные трое графов поделят оставшиеся между собой и приготовятся объяснить оружно возможным наследникам, что все по закону. Теле наверняка вскружит голову одному из молодых графов терпец тогда и сестра сможет править одна своим Леном с таким-то союзником. Так должно получиться, скорее всего. Есть шанс, что и не получится, однако это уже точно не мои проблемы. Сделал все, что смог. Помог девчонкам, ну а дальше мне уже очень опасно светиться в этих местах. Баронесса-то и так хотела использовать мои способности колдуна, надеясь, что я побью всех за ее прекрасные глаза. Но другие дворяне не будут так любезны. И в замке не стоит заезжать и появляться на поле битвы около башни, где меня сразу же разоблащат как подлого колдуна, нечистой силы убившего графа или покалечившего его тяжко» серыми сатами, как и в королевстве, нет прямого запрета на магию, ибо колдуны местные не имеют силы и толчком могут разве что дверь закрыть. Как покойный барон с баронетом, которые так и не обрели настоящей силы, отлупив разок и постоянно гнобя своего учителя, который такого отношения не оценил. Но абсолютно точно власть и не одобрит такое использование магии для нанесения вреда благородным особам. Считают бесчестным, приговорят меня или сразу к смерти, или к поединку на чужих условиях. Мне такой приговор слушать совсем неинтересно. Я и так задержался в этих краях. Так что дальше окажется гораздо лучше находиться в паре конных переходов отсюда к тому времени, когда все графы объяснятся между собой или их наследники. Поэтому я снова вскочил на лошадь и поехал по краю баронских владений так, чтобы сильно не углубляться в них» но чтобы меня не было видно с графской стороны. Я собираюсь вернуться на дорогу, разделяющую владение обоих графов, и в спешном порядке покинуть земли, где ко мне могут проявить нездоровый интерес. Через пару часов я покинул владение оборонов, судя по тому, что запущенные угодья сменились ухоженными полями и, не останавливаясь, тороплюсь уехать еще дальше. Дорога бежит под копыта лошади, светило греет своими лучами, я расслабился, догадываясь, что уже покинул владение сбитого мной графа или приближаюсь к этой границе. Граница и правда оказалась рядом. Даже какой-то деревянный щит, сколоченный из досок, приветствовал меня издалека неровной надписью что скоро я въеду на территорию славного своими предками и владениями рода графов Вестерплиц. Пока я присматривался к всему дивному информационному стенду, пытаясь разобрать буквы, которые я знаю еще далеко не на 5 баллов, судьба снова выкинула карту с черепом и костями, поставив меня в затруднительное положение. Из-за раскидистых деревьев, растущих прямо возле дороги, раздался топот, и меня сходу окружили несколько внезапно выехавших всадников по виду обычных стражников того же графа Бельвица. Для чего они стояли здесь в засаде? Именно меня ждали или просто рыдерили проезжающих, я пока не понял. И следующие диалоги не сделали понятнее сей вопрос. «Стоять!» — раздалась команда, и потом, рассмотрев, кто попался в сеть, и добавили. «Ваша милость!» Но никакого раскаяния или признания, что ошиблись или себя непочтительно с дворянином на ухмыляющихся рожах кнехтов я не заметил. Что и понятно. Если граф сам первый разбойник, то и вояки графские, соответственно, будут точно кем угодно, только не ангелами воплоти. Стражников окружило меня четверо. И что самое неприятное, один держит заряженный арбалет точь такой же, как у меня висит в чехле, прикрытый сверху тканью. Даже направляет его мне почти в лицо, совсем не пытаясь замаскировать свои намерения. Сейчас они узнают свой арбалет, и начнется стычка, где у меня мало шансов остаться целым и невредимым, если я дам вам себя окружить и грамотно поджать меня со всех сторон» пока двое из кнехтов оказались с одной стороны и мешают друг другу подъехать ко мне поближе, как раз с той, где висел арбалет. Времени на разговоры осталось совсем мало, поэтому я решил не терять его и дальше. Сначала я обезопасил себя от стрелка кинув руку ему в голову и маной, вышибив из седла, одновременно поворачиваясь назад и вторым ударом отправив полетать, успевшего размахнуться мечом всадника, оказавшись напротив двоих замерших кнехтов. «И чего вы хотели, собаки?» После быстрого решения вопроса с опасными членами графского патруля, двое оставшихся на расстоянии пары метров от меня стражников, показались уже не такими опасными. Но я хорошо помню, как пропустил момент броска ножа и ерехом. И пока они задумывались, как ответить на вопрос такого непростого путника, снова кинул руку точным ударом, одного выбил из седла, а второго только зацепил вскользь. Он успел спрятаться за шеей лошади, которой я сразу же влепил по голове, она упала на бок, подмяв наездника под себя». Выдернув копье из чехла, я стремительно спрыгнул с лошади, подскочил к страшно ругающемуся от боли неудачнику и с размахов выбил из него сознание пяткой копья. Убивать кнехтов я пока не хочу, понимая, что придется это все же сделать, если я хочу и дальше двигаться по дорогам, а не отсиживаться в лесу, боясь заезжать в города. Может, сейчас графу или его наследником поднятому башне, не до того, чтобы устраивать мне погоню. Но, блошатая, с перечислением моих злодеяний примет послать в соседние города и ему никто не помешает. А мне желательно пожить в этих городах по дороге к порту, чтобы решить вопрос с королевским золотом. Черт, я стал слишком равнодушным к ценности человеческой жизни. Но тратить пару часов, чтобы связать всех по рукам и ногам, оттащить в сторону от дороги и переловить лошадей, не собираюсь». — Нет, дорога оживленная, и мне не стоит здесь так задерживаться. Но и убить людей, которые мне ничего не сделали, или, вернее, просто не успели сделать, я тоже не могу так просто. это я понял, когда приставил стриёк-обьяк шеи, начавшего понемногу очухиваться одного из кнехтов. Ладно, дам ему шанс ответить на мои вопросы, и там посмотрю, что делать. — Тогда, когда я связался с контрабандистами... Они ведь обычные мужики, слишком много понимавшие себе в своем родном лесу. Я их не опасался, чтобы очень серьезно. Эти кнехты — матерые убийцы, я не могу контролировать всех. Пусть один и пострадал серьезно под лошадью, но и он может метко бросить боевой нож, как и каждый из них. Подталкивая трием очнувшегося кнехта, я заставил его перебраться ко второму, тоже подающему признаки жизни. Это тот, который держал в руках арбалет. Но его рядом не видно, улетел подальше, придется поискать потом. Тот кнехт, который замахивался мечом, лежит пока неподвижно. Голова свернута на бок, и похоже, что он отвоевался. Но, может, и притворяется. Проверить его я не могу, так как контролирую копьем двоих более-менее оправившийся вояк. Мне бы арбалет достать да его, но ну, и это сделать на глазах матерых воинов я не решаюсь. Ведь придется опускать копье из рук» и ничто не помешает им вскочить, дать дер или бросить нож, подхватить меч и так кинуть его в меня или самому прыгнуть. Поэтому, пытаясь контролировать кнехта со свернутой шеей и краем глаза, но копье держу твердой рукой перед двумя пленниками. «Чего на меня наскочили, господа военные?» Они молчат. Дружно никто не хочет первым рот раскрывать перед тем самым колдуном, которого им и сказали искать со смутными приметами на обычной, ничем не примечательной лошади. Я так примерно понимаю, кого они здесь ждали и искали. Кого первого уколоть, для начала? Жду. Но они все равно молчат, даже не понимая, к чему такая стойкость. Я ведь перевязывать не буду, и качнул копьем, как бы выбирая, кого проколоть первым. Заодно повернул голову и проверил лежащего сзади кнехта. Кажется, что он немного переместился, и голова уже не под таким углом лежит. Похоже, что он талантливо притворяется, но двое других тут же принялись отвлекать мое внимание. «Я, мы, мы все скажем, как есть все, ваша милость!» — затаратолили они. «Точно отвлекают и делают мое положение патовым, если быть и дальше таким уж нерешительным и слишком человеколюбивым. И до лежащего метра четыре, если прыгну к нему, они точно разбегутся». А если не прыгну, он кинет мне в спину острый предмет, а может попасть и в шею, что будет совсем печально, прочь сомнения. Поэтому я делаю два быстрых движения копьем на хорошей скорости, пробивая одному пленнику бедро, второму только икру. Пробиваю неглубоко, но кровь брызжет, оба теперь раненых истошно орут и хватаются за раны, пытаясь руками зажать их. Делаю шаг в сторону и разворачиваюсь. Очень вовремя, на самом деле, копьем, принимая прыжок уже в воздухе третьего княхта в область живота. Меч вылетает у него из руки, плашмя ударяя меня по берцовой кости, выставленной вперед правой ноги. Боль адская. И я тоже ору, инстинктивно загоняя копье еще глубже ему во внутренности. Ощущение, что нога сломана, но я могу стоять и терпеть, растирая больное место одной рукой и не упуская копья из другой. Хорошо, что удар пришелся не всей тяжестью и не острием. Меч скользнул по ноге и ударил гардой вскользь. Но как же больно. Из последних сил я перехватываю копье двумя руками, толкая им бедолагу назад. Он, скрючившись и зажимая живот, падает на спину. Смотрю на сладкую парочку и вижу, что раненый в бедро стал лежать. Кровь у него густо плещется сквозь руки. Попал в артерию. Похоже, что этот мужик не жилец, но второй поднялся на ноги, сильно хромая и, припадая на раненую ногу, еще и скособочий сбежит куда-то в сторону кустов. Может, там валяется что-то из оружия, тот же арбалет. Может, просто спасает свою жизнь. Мне некогда об этом думать. В несколько прыжков я сокращаю дистанцию и сильно бью его куда-то в спину. Он выгибается назад и падает на колени, пытаясь вытащить копье, и только теперь я задумываюсь, почему они кажутся без кольчуг. Как так получилось, что мои сильные удары смогли пробить броню? Если она на них есть. Да, если кнехт отлетел на три метра после удара маной, то арбалет долетел до кустов и лежит здесь уже разряженный. Мана ли отбила выпущенный болт, или от удара он полетел куда попало, этого теперь я не узнаю. Стрелок вряд ли расскажет, чего такого интересного. Он уже отходит. Я попал ему в область сердца копьем, случайно, конечно. Оглянувшись на поле битвы, я проверяю ману внутри себя и с огорчением вижу, что осталось всего одна треть. Все же четыре подряд удара, пусть и не самых сильных, серьезно ослабили меня. Пока при полном наполнении я, получается, могу раз шесть использовать хлопок, чтобы сбить с ног противников и не сильно покалечить. Камни, как назло, почти пустые. Я пока переливаю ману в себя из бриллианта на золотой цепи под рубахой. Смотрю в обе стороны на дорогу, пока не видно ни путников, ни подвод, поэтому лучше поторопиться. Может, удастся скрыть произошедшее здесь и сейчас хотя бы для проезжающих мимо? Графу, если он жив, или его наследникам, сейчас, наверное, уже приходится жарко около башни, если баронессы и ее кнехты не сдались. А для этого рановато, они в осаде только одни сутки сидят». Поэтому скоро пропавший патруль не хватится, некого на поиски послать из замка, все при делах. Срезаю пояс с первого покойника, затаскиваю его в кусты подальше еще на пять шагов. В кошеле что-то звенит, но я пока бросаю его у кустов и скоро притаскиваю за шиворот к нехта, получившего копьем в живот, еще живого, но не пытающегося сопротивляться. Снимаю пояс и с него бросаю к первому. Обхожу того, который зажимает бедро, и смотрю на продолжающую лежать на ноге четвертого стражника лошадь, понимая, что я не буду заниматься ее подъемом, как и спасением этого кнехта. Просто не знаю, как это делать, и не хочу причинять солдату лишнее мучение, тем более времени все равно нет. Возвращаясь к третьему стражнику, вижу под его бедром большую лужу крови, он уже не зажимает бедро, видно, что силы уходит с жизни, расслабился. Лежит на спине лицо совсем бледное. И стоило молчать, чтобы так умереть. «Помог ты своему графу?» — успевая я спросить, подходя к будущему покойнику. «Граф при смерти!» — с трудом шепчет кнехт. «Теперь и ты при смерти, точно как он. Он тоже. Едет на спине в кусты, хорошо, что моя сила позволяет делать такое силовое упражнение без проблем». Только морально непросто еще живых людей бросать, на верную смерть, хотя и так их не спасти. Ладно, у них имелся выбор просто ответить на мои вопросы, но теперь об этом нет смысла думать. Подхватываю три пояса и арбалет, несу все добро к своей лошади, закидываю пока в мешок, также поднимаю меч, который попал мне по ноге, и его пихаю туда же. Что еще требуется сделать?» Может забрать лошадей, тем более они спокойно пасутся у дороги, потеряв своих садников, а не мой законный трофей. Пробую собрать их, чем я и оказался занят на ближайшие пять минут. После нескольких подходов далась в руки только одна лошадь, более спокойно. Остальные отбегают и не даются. Ну и черт с ними, проезжающие поймают». Привязал лошадку за длинный повод и, запрыгнув в седло, поехал со своей нечаянной поляне смерти в сторону графства Вестерплиц, снова разглядывая рекламные щиты, и переживая заново каждый момент схватки. Мне опять повезло. Попал в подготовленную засаду опытных воинов, не рассчитавших мою магическую силу и даже кольчуги снявших, чтобы удобнее ждать гостя. Увидев меня, одного торопиться надевать не стали. Чего одного-то бояться, тем более не рассмотрели, что я дворянин. Что за судьба у меня такая? Ведь год назад казался себе нормальным парнем, никого не убивал и не пробовал даже думать про такой ужас. А теперь придется на чем-то счет вести, чтобы не сбиться. И ведь ни разу не виноват, откровенно говоря. Первые две-три крысы, скорее все же три. Онс тогда только помешал. Потом те двое, киллер и главарь кучи который его нанял. Их я не убивал, но умерли они из-за меня. Двое рыжих, которые ждали меня в засаде возле трактира. Еще двое умерли в домике Мытни в порту. Явно пытались убить вашего покорного слугу. У следующих двоих рыжих это получилось, хоть и умерли они вместе со мной. Тут больше всего лошадку жалко Криту». Если бы знал, куда заведет меня моя спесь, молчал бы, улыбался и кланялся этим уродом, клану разноцветных камней. Только содеянный не вернуть. Совместно с приятелями гвардейскими, но не лично, еще троих уркаганов в Астере. Те сами с ножами полезли. Полезное дело для города. Ничего не скажешь. Лично убил и удушку этого, Клиса Верного, о чем не жалею совсем. Итог? Черноземи отправил на тот свет троих крыс, шестерых рыжих уродов и Клиса Верного, ту еще мразь, чуть не сдавшую меня. В Сатуме все сразу пошло веселее, и это веселье продолжается. После горного поселения отправил на тот свет мужа из Зауры, но тот сам меня хотел убить. В караване один вор погиб после моего удара под колесами и копытами. Потом двоих смертников на арене убил, деваться там оказалось некуда». Барона с баронетом и двоих их охранников в горах тоже без выбора. Или-или. Потом перерыв случился на пять месяцев. Почти без кровопролития. Ни с кроном и его парнями, ни с контрабандистами. Все на тоненького прошло, но без смертей. Ведь могу же и так жить, как нормальный человек. Ну и обоих баронов убил, считай, благое дело сделал. Женщин спас от доли ужасной. Про тех, кого разметал около башни, узнавать не хочу». Думал, что все, уже из графства почти уехал и попал в засаду. Есть еще трое холодных и один покалеченный. И ерех еще от моего приказа умрет хоть одно благое дело, которое спишет все мои грехи на этом свете. Итого тринадцать на этой стороне сиреневых гор покойников, если никто у башни не погиб. Всего 23 по списку. Не людей, существа людей. Что хорошо никого ведь не жалко. С такими мыслями... Я быстро удаляюсь от этих проклятых мест, надеясь, больше ничего такого не случится с рыцарем добра и несомненным паладином справедливости в моем лице.